после окна это различие перестает существовать поскольку искусственным становится все то все не искусственно производство интеллект исследовательские работы переносятся в окружающую среду электроника или ее неизвестные аналоги и ответвления заменяют учреждения законодательные органы администрации Школьную систему, медицинскую службу, исчезает этническая подлинность национальных групп, исчезают границы, полиция, суды, университеты, равно как и тюрьмы. В такой период может настать вторичный пещерный век, век всеобщей неграмотности и безделья. Для того, чтобы выжить, не нужно иметь никакой специальности. Кто хочет... Естественно, может ее получить, поскольку каждый может делать все, что ему нравится. Это не обязательно означает застой. Среда – послушный опекун и в некоторой мере способна меняться по желанию и требованиям общества. Но означает ли это прогресс? Мы не все в их ответить на такой вопрос, ибо сами расцениваем концепцию прогресса по-разному, в зависимости от исторического момента. Можно ли назвать прогрессом науки? Ситуацию, когда специализация дробит любую деятельность – познавательную, созидательную, интеллектуальную, творческую. Так что в любой специальности каждый все глубже спахивает свою все уменьшающуюся делянку. Если машины делают расчеты быстрее и лучше, чем живое существо, зачем ему считать? Если система фотосинтеза создают пищу более разнообразную и здоровую, чем земледельцы, пекари, повара, кондитеры, для чего возделывать поля и заниматься помолом муки или хлебопечением? Почему же цивилизация при таком социолизе не рассылает во все стороны неба рецепты собственного совершенства и комфортностей? Но зачем ей это собственно делать? когда она вообще уже не существует, как сообщество ненасытных желудков и умов. Возникает некое огромное скопление одиночек, и тогда уже трудно найти кого-то, кто счел бы жизненной целью сигнализировать в космос о том, как идут дела. Искусственная среда неизбежно оказывается устроенной так, с таким инженерным замцом чтобы она не могла стать всепланетной личностью. Такая искусственная среда — это никто, вроде луга, леса, степи, но растет она не для себя, не для себя расцветает, а для кого-то, для каких-то существ. Глупеют они от этого или становятся тупыми чревоугодниками, проводящими время в выгрищах, устроенных для них всепланетной опекой? Не обязательно, это зависит от точки зрения. То, что для одного человека иллюзия или пустая суета, для другого может оказаться смыслом жизни. К тому же нам не хватает мерил и оценок, когда мы рассуждаем об иных существах иных миров, другой эры истории, столь непохожей на наш Накамура и Лоджер отстаивали космологическую гипотезу. Кто познает космос, тот в космосе и пропадает. Не потому, что теряет в нем жизнь. Афоризм имеет совершенно другой смысл. Астрономия, астрофизика, космонавтика – это лишь скромное начало. Мы сами уже сделали следующий шаг, овладев азбукой седеральной инженерии. Речь не идет об экспансии, о так называемой ударной волне разума, который овладеет ближайшими планетами распространяется на галактике как звездный исход. Зачем? Чтобы все плотнее заселять вакуум? Речь идет не о крестите это мультипликамини, плодитесь и размножайтесь, латынь, а о деятельности, которой мы не можем понять, но тем более определить ее значение. Может ли шимпанзе понять муки космогоники? Не схож ли универсум с огромным пирогом, а цивилизация с ребенком, старающимся разделаться с ним как можно скорее? Мысль о вторжении со звезд — это проекция агрессивных черт хищной, неотесанной человека-обезьяны, поскольку она сама охотно бы устроила ближнему гадость, то и высокую цивилизацию она воображает по своему подобию. Платили галактических дредноутов обрушиваются на бедняжки планетки, чтобы добраться до тамошних долларов, бриллиантов, шоколада и, разумеется, красоток. А они им нужны не больше, чем нам, самки-крокодилов. Ну и чем же занимаются те послеоконные? Чем-то таким, чего мы не можем понять, но одновременно мы не можем согласиться, что деятельность тех вышло за пределы нашего понимания. Пожалуйста, мы собираемся проделать дыру в гадосе, в его темпоральной луковице, чтобы в ней спрятаться. Однако не ради игры. Мы хотим поймать цивилизацию, прежде чем она вылетит из окна. Вероятность следующих экспедиций с такой же целью ничтожна. Наши потомки будут относиться к нам, может быть, и с уважением. Как мы относимся к аргонавтам, поплывшим за Золотым Руном. Каргнер, тоже бывший у Лоджера, интерпретировал общение с цивилизацией за пределом контакта как понимание через непонимание. Последнее время он уже не мог позволить себе участие в дискуссиях, и за близости цели ему приходилось почти все время проводить на посту распределение мощностей. Марк Темпе, который знал, что его имя звучит иначе, Но ему нельзя показывать это знание. Из-за докторов. Перед сном изучал состав экипажа гермес. Из десяти его членов он хорошо знал только Герберта, а по встречам у Лоджера был знаком с невысоким черноглазым Накамурой. А о командире, под руководством которого ему предстояло служить, он в сущности не знал ничего. Его звали Стиргард, он был заместителем бар Хораба. Вторая специальность — Социодинамическая теория игр. Каждый участник полета должен был иметь вторую специальность, дублировать кого-то, чтобы при болезни или несчастном случае возможности отряда не снизились. Энергетикой на Гермесе ведал гравист-сидератор Полосар. Марк знал его только по бассейну и Редике, как прекрасного пловца. Восхищался его мускулистым телом, когда он прыгал в воду с тройным оборотом. Обстановка мало подходила для знакомства с федеральной инженерией, так что он пытался грызть ее сам, однако безуспешно, поскольку подступая к ней, нужно было освоиться с изысканным потомством теории относительности. Первым пилотом был поставлен горах горячий, огромный, мощный. Он неплохо разбирался в информатике и вместе со астроматиком Альбано опекал компьютер Гермеса Или. Как заявил однажды компьютер, эти двое людей находились под его опекой. Это был компьютер поколения, называемого конечным, так как оно достигло теоретического предела мощности. Границы ее определялись свойствами материи, такими как постоянная планка и скорость света. Большую мощность расчетов могли бы развить так называемые мнимые компьютеры, проектируемые теоретиками, чистая математика, не связанная с реальным миром. Дилемма конструкторов проистекала из обязательных, но взаимопротиворечивых условий, как можно большее число нейронов заключить в как можно меньший объем. Время прохождения сигналов не должно превышать времени реакции элементов компьютера, в противном случае время прохождения ограничивает скорость расчетов. Новейшие датчики реагировали за одну 100 миллиардную долю в секунды, они были размером с атом, поэтому диаметр компьютера не превышал трех сантиметров, будь он больше, работал бы медленнее. Компьютер Гермеса, правда, занимал половину рубки за счет своей вспомогательной аппаратуры, декодеров и подсистем, так называемых творящих и лингвистических медитаторов, которым не нужна была работа в реальном времени. А решение в критических ситуациях, in extremis, принимало его молниеносно действующее ядро размером с голубиное яйцо. Оно называлось God, General Operational Device, Бог, главное операционное устройство. Английский. Не все считали, что аббревиатура получилась случайно, на Гермесе их было два, а на Евредике – восемнадцать.